«Это было написано достаточно давно, когда я еще только ухаживал за своей будущей женой. Не знаю, почему сейчас в голову ударилось именно это. Возможно, из-за концовки. Как бы то ни было, Наташа уперлась в гранитную стену носком туфельки, подтянулась, схватила мою руку и общими усилиями нас вытянули наверх. Напряженный виляр ждал рядом». «Сумочку!» «Фигу!» — тихо ответила моя жена, демонстрируя злому гению намертво зажатый в левом кулаке обрывок ремешка. На секунду демону ада изменила его хваленая добродушие. «Ах ты!» — начал было он, но Наташа улыбнулась так, что над пеклом заиграли солнечные зайчики. «К чему скрипеть зубами?» Вы ведь хотели, чтобы печать осталась на территории преисподней? Так она тут и есть. Вернее, там, на дне лавы. Если не сгорела, конечно. Но это ведь мелочи. Главное — строго соблюсти условия договора. Какого еще договора? Не считайте меня законченным идиотом. Банни идет с нами. Да чтоб я провалился, если... Банни идет с нами. — твердо и уверенно заявила моя жизнерадостная ведьма. — Собирайтесь, ребята. Он не будет нас задерживать. — Не буду. Виляр быстро овладел собой и любезно, обозрев нашу компанию, еще раз подтвердил. — Мне очень жаль. Прошу простить мою невольную вспышку. — Наталья Владимировна абсолютно права. Я не имею к вам никаких претензий. Все свободны. Мы встали, недоверчиво отряхиваясь. Похоже, особой уверенности в том, что все кончится так хорошо, никто не испытывал. И правильно. «Я не имею никаких прав вас задерживать, а потому спешу отклониться. У меня есть срочные дела на сегодня. Пармазон, дружище...» «Вы ведь объясните Сергею Санычу, что к чему?» Верховный демон отечески потрепал по плечу нашего паникшего черта и пропал, растворившись в воздухе, оставив после себя характерный запах серы. «И это все?» «Первой вытаращилась банни. Это все?» Я повернулся к нечистому. Тот взвыл дурным голосом, отпрыгивая от меня на три метра. «Все, все, все! Отвали от греха, Сергуня!» «Забодала меня твоя, Сейлор Мун, козе! Понятно, что не все!» «А что я могу? У меня приказ и срок испытательный!» «О чем он?» Я недоуменно взглянул на белого ангела. Анцифер потер кончик носа, и начал неторопливо закатывать рукава. «Видите ли, Сереженька, верховный демон никак не может уйти, не устроив вам какую-нибудь подлость в конце. Судя по всему, в данном случае он напрямую приказал своим подданным убить вас на месте». — А ответственным за исполнение приказа назначил вашего же личного черта. — Милый, взгляни! В голосе Наташи удивление смешивалось с изрядной долей обиды. Обманув Велиара, она никак не хотела верить, что обманули и ее. А откуда ни возьмись, набежали толпы уродливых чертей с пиками, баграми и вилами». Явный уличный сброд, жестокий, бессердечный и страшный в своей тупой ярости. Фармазон с опущенной головой стоял между нами и первым рядом слуг преисподней. — Ладно уж, — кое-как выдавил я, — делайте, что должны. Мы понимаем. — Понимает он. — Молчал бы лучше, — истерично фыркнул придавленный оттиск темной половины моей души Сёга циля Наталья владимир я идти ведь я имею слава богу успели глухо выдохнул кто-то за нашими спинами мы обернулись едва не подпрыгнув от удивления позади стояли три рослых ангела с гренадерскими плечами Как я догадался, по-довольному лицу он цифера те самые из спецчастей быстрого божественного возмездия. Окрыленный фармазон, воспрянув духом, бросился к братцу, тряся его за руку. «Век не забуду, братан! Вот это уж дело! Развеемся от души стенка на стенку! Ну что, циля, потузим друг друга подмышки мышки!» «К женщинам и детям просьба не путаться под ногами!» «Ну, что с тобой делать?» — ласково покачал головой белый ангел. «Ладно уж, подеремся». «Присоединяйтесь, Сереженька». Драка вспыхнула с такой скоростью, что я ему и ответить-то не успел. Хотя, в общем-то, кого там интересовало мое мнение?» Анцифер сцепился с формазоном. Трое крепышей в белом стояли, как непоколебимые утесы, без устали работая кулаками. Я тоже отмахивался как мог. До определенного момента даже получал некое удовольствие, в смысле чувствовал себя героем. Как же, дерусь ведь за честь и жизнь любимой супруги и ее двоюродной сестрички. Потом вдруг... Кто-то попал мне кулаком в глаз. Боль дикая. Пока прикрывал лицо руками, ударили еще и еще, потом свалили и начали. Я не помню, сколько, куда и как меня били. Пришел в себя от страшного грохота и ощущения, что надо мной нависает огромная скала. Она была серой, пушистой скалила зубы и рычала, но вряд ли бы это остановило надолго нападающих. Нет. Всё замерло в ту минуту, когда под потолок взлетел звонкий девичий голос. Я Сейлор Мун! Борец со злом и несправедливостью. Банни! Кое-как приподнялся я. Не может быть, прошептала моя любимая волчица. Но это было, И это было чудо. В трех метрах над нами, прямо в горячечном воздухе, легко парила наша петрозаводская родственница. И бело-синяя матроска сидела на ней, как влитая От золотого обруча на лбу разбегались сияющие лучи. В руках играл разноцветными камнями новый, невиданный мною жезл, а рядом. У меня просто... Перехватило дыхание. Рядом с нею гордо стояли четыре хорошенькие девчонки. Они различались ростом, прическами, цветом волос и глаз. Но у меня не было ни малейшего сомнения в том, что я вижу перед собой истинных воинов в матросках. Не фальшивых демонез, а настоящих борцов со злом, ибо их аура света была так высока, что озаряла Все поле битвы. «Лунная диадема! В бой! Мыльный дождь! Дух огня! Высший гром! Луч полумесяца!» Поддержали девочки. Я встал, кривясь от боли во всем теле. Что-то просвистело в воздухе, и в мои руки упала алая роза. Обычная, без стального стебля, просто упала просто роза, и исход сражения был предрешен. «Еще чаю, серёженька? «Не, спасибо». «Что вы обо всем этом думаете, Анцифер? Мы вернулись в Петербург еще утром, но до самого вечера у меня так и не было времени поговорить с белым ангелом. Божественное предопределение редко доступно нашему пониманию». Я вполне мог бы объяснить, почему вашим последним стихотворением вы сумели извлечь из гиены огненной любимую супругу. Также, пожалуй, смог бы объяснить, почему Виляр стал вам в этом препятствовать. Он никогда не убивал собственными руками. Даже у падших ангелов сохранились какие-то крохи, чести и благородство. И даже они все еще способны заслужить прощение Господне.